Глава 33. Судебные издержки. Настя. В машине мужчина сразу переходит к делу. «Ты смотрел документы?» Уточняет Гордей. «Да, и договоры заключения. С твоим главбухом тоже успел переговорить». Паша выруливается в стоянке. «И как?» «От этого вопроса я вся сжимаюсь. Нет, мне не страшно, что в суде всплывет моя подпись. Она электронная». К тому же в момент отправки отчетов я находилась в самолете и при всем желании не могла контролировать подписание документов. Страх в другом, чтобы доказать фальсификацию, придется пройти через долгий процесс. О нем обязательно узнают во всех столичных аудиторских компаниях. После этого вряд ли кто-то захочет взять меня на работу. Наниматели любят трудолюбивых работников, пчелок, и никому не нужны специалисты, которые уже судили со своими боссами. Грант-аудит не зря берет большие бабки за услуги. Усмехается Павел. Подставили вас аккуратно. Формулировки такие, что в суде придется побороться. Перспективы есть. Быстрого решения не обещаю, но да, думаю, я смогу доказать, что они вас кинули. Понял. Какие подводные камни? А подводный камень у нас, собственно, один, целый валун. Ты имеешь в виду тендер? Мужчины понимают друг друга с полуслова, словно обмениваются не только словами, но и мыслями. Мне приходится считывать каждую их эмоцию, чтобы следить за диалогом. Это не так уж просто, но дико интересно, как попасть в высшую лигу. У тебя не осталось времени, чтобы красиво разрулить и выйти сухим из воды. Если хочешь выиграть тендер, то единственный выход — не поднимать шума. Предлагаешь пересобрать документы, найти другую фирму и отправить новый отчет, а про подлог забыть как про неудачный эксперимент? В моих шкурных интересах отвести тебя в суд и содрать с них гору денег, но как друг я обязан предупредить директор гранта гранд-аудита заткнется, если пригрозить ему иском. А вот если начать процесс, он сделает все, чтобы заключение дошло до организаторов тендера». «Твою мать, без судебного решения я не докажу, что оно фальшивое». Гордей болезненно морщится и отворачивается к окну. «Именно. Так что выбор у тебя по классике. Бабки или справедливость». На перекрестке светофор загорается красным, и Павел поворачивается в мою сторону. «У вас, Анастасия, кстати, ситуация такая же». «Попытаетесь доказать подлог, лишить этого умника шанса выиграть тендер». «Я уже поняла». «Опускаю взгляд вниз». «А если я не хочу прощать этого ублюдка?» Тихо спрашивает Гордей. «Тогда идем по длинной дорожке». Хмыкает юрист. Подаем иск и начинаем тяжбу. Параллельно отбиваемся от прессы и новых проверок. Воюем с тендерной компанией. Эдак через полгода покупаем шампанское, чтобы отметить победу. Но...» «Без участка и строительства». Завершает за него Гордей. До окончания поездки мы больше ни о чем не говорим. Гордей уже обсудил с Павлом все, что хотел. Сейчас оба выдерживают паузу. Я тоже молчу. До этого момента у меня не было и минуты, чтобы задуматься о будущем. А сейчас оно само настигает меня и накрывает с головой десятком вопросов. Последний из них — «Как дальше работать?» И тут ответ приходит ко мне сам. Точнее, не приходит, а раздается телефонным звонком. «Какого хрена ты сорвалась с объекта? Что это за фокусы?» Без приветствия орёт в динамик директор. «Сейчас же вернись на фабрику и продолжу работу. От нас ждут заключения. Никто не будет продлевать сроки проверки, потому что моему аудитору взбрело в голову свалить в город». «Здравствуйте, Роман Исакович. Я уже не в Сочи и не вернусь». «Как это не вернусь?» Он орёт так, что мне приходится отдернуть телефон от уха. «Ты с ума сошла? У тебя договор. Обязательства! «Я тебе что, отпуск подписывал?» Мы оба прекрасно понимаем, для чего меня туда сослали. Стараюсь не повышать голос. «Конечно знаю. Работать, деньги зарабатывать». «Трудиться, пока вы будете подсовывать клиентам фальшивые документы. Да еще и с моей подписью». «Что ты несешь? «Я в курсе вашей аферы и не собираюсь никого покрывать». «А ну, закрыла рот. Думай, что говоришь». «Я уже несколько дней думаю. Внутри все клокочет» вначале вы сказали чтобы я копала дотошнее чем обычно а затем прислали валентину только она прибыла не в качестве помощницы а для надсмотра так еще одно слово и я тебя уволю а до этого не уволили вырывается с нервным смешком по статье пойдешь без выходного пособия истерит босс я еще рекомендации всем коллегам разошлю тебя после них и уборщицы не возьмут «Значит, я права. Валентина была вашей сообщницей». Я и до этого не сомневалась. А теперь? После такого яростного возмущения не остается никаких сомнений. «Неская, чтобы прямо сейчас вернулась на фабрику и сидела там до окончания контракта. Все, Я не собираюсь выслушивать твой бред. Работай!» «Трудовую книжку можете выслать почтой». Переносится горит огнем. Я пять лет отпахала на гранд-аудит, никогда не отказывалась от заказов и не требовала повышения. Превращала новых клиентов в постоянных, а сейчас вдруг стала ненужной вещью, тряпкой, о которую можно вытереть ноги. Что? Будем считать, что я больше не ваш сотрудник. Набираю полную грудь воздуха. До свидания. Произношу на одном дыхании и бросаю телефон в сумочку. Мужчины, которые до этого сидели молча, дружно поворачиваются в мою сторону. Но он и ублюдок, Произносят Гордей. Чувствует собака, что запахло жареным. Добавляет Павел. «Паша, а сделаешь для меня одно дело?» «Кажется, я даже знаю, какое». Они опять переходят на свой мужской язык полунамёков. «Наверное, Гордей сейчас выберет тендер. Логично. Бизнес есть бизнес. Мстить за безработного аудитора — это самое глупое, что только можно придумать. А я? Нужно как-то смириться и начинать думать, где теперь смогу устроиться. В каком городе возьмут аудитора с подмоченной репутацией и рекомендациями от прежнего босса?» задача со звездочкой счастье что я успела погасить все кредиты и скопила небольшую сумму на жизнь месяц другой протяну а дальше настя слышу голос паши нам надо обсудить одну вещь я поднимаю взгляд машина все еще стоит а мужчина смотрит на меня в упор да конечно слушаю приглаживаю волосы мне срочно нужно честное аудиторское заключение начинает гордей как ты смотришь на то чтобы сделать его для меня Но я ничего не понимаю. Тебе уже выслали, якобы мое. Они выслали заключение компании Грант Аудит. С улыбкой разъясняет Павел. А Гордей предлагает тебе сделать новое. От новой компании. Я сглатываю. Не уверена, что смогу так быстро устроиться на работу. Нет. Тянет горди. Хочу, чтобы ты сделала его как директор собственной аудиторской фирмы. Что? Я моргаю. «Я прямо сейчас подготовлю документы», — кивает Павел. «И подключу нужных людей, чтобы они устроили нам мгновенную регистрацию с членством в организации аудиторов». «Ты будешь руководить сама», — добивает Гордей. «От своего имени. Никаких больше Валентин, никаких особых указаний и угроз». «Но не дышу. У меня даже офиса нет». «Зато у тебя есть я». «Мой потрясающий мужчина сгребает в объятия и целует щёку». «А еще у тебя есть один очень злой юрист», — подмигивает Павел, — «ты справишься».